Глава двадцать пятая. «Поживем, увидим». Давид бросил телефон на кровать, а после резко открыл дверцу шкафа и достал оттуда одежду. Утренний кофе, завтрак, новости от парней, обычная ежедневная рутина. Достала до жути. Скорее бы вечер. Ну или какое новое дело, чтобы кости размять. У демона важная встреча, и Давид вызвался лично сопроводить парня. «Все лучше, чем в мотеле просиживать штаны», и от безделья на стенку лезть. Да и развеяться не помешает, время довольно быстро пролетает, когда не обращаешь на него внимания. Настроение супер, предчувствие опасности уже маячит на горизонте, а адреналин мощной лавиной уже бежит по венам. «Сегодня погуляем?» Арсен уселся на байк, вертя в руке шлем. «Да!» — зарычал Димон, глядя на шефа. «Да, Внатаныч, ты гоняешь сегодня?» Только этому амбалу мужчина позволял называть себя Давой. Ненавидел это сокращение, бесило оно его неимоверно еще с детства. Кто бы другое назвал, сразу бы в рожу прилетело. А с Димоном у них давняя и крепкая дружба. Еще с юных лет. Столько вместе прошли, что многим и не снилось. Именно Давид притащил сюда этого парня, когда без его самого взял на работу. И только Димке доверяет на все сто, к самому себе. «Посмотрим». Давид надел шлем и первый надавил на газ, давая парням зеленый свет. Рев моторов разорвал вечернюю тишину, и через пару минут после колонны остался лишь шлейф пыли. Сегодня у парней развлечения, можно оторваться, так как шеф дал добро. Да и у марка пора наглядно продемонстрировать, чего они на самом деле стоят. Деньги, кстати, тоже лишними не будут. А девочки какие там симпатичные. Уже заранее слюни текут, как представят длинные ноги очередной блондинки или брюнетки на своих плечах. Сначала, конечно, коленки, сжимающие бедра, когда малышка сзади на байке сидит. А вот потом... Шум толпа народа, в общем, как обычно бывает здесь. Парния во главе с Давидом встретили гулом, провожая их взглядами. «Вы сегодня в полном составе», — Крот первым подлетел к монстру, когда тот шлем снимал. «Как настроение?» — протянул руку, которую мужчина пожал в ответ. «Шикарно!» — с издевкой ответил Давид, не желая вдаваться в подробности. «Марк здесь?» «Ага!» — крот нагнулся к своему собеседнику поближе. «Уже два раза спрашивал про тебя». «Скажи ему, что я уже здесь!» — снова съязвил, перекидывая ногу через байк. «Пусть порадуется!» «Тварь», — мысленно закончил, наблюдая, как крот резко рванул с места. «Вот ведь та еще крыса, мать его. Хочет быть хорошим и вашим, и нашим. Нет, понятное дело, у парня вроде как должность такая, нейтралитет поддерживать. Только все равно, Давида, подобные типы бессили неимоверно. Проще не обращать внимания, но всегда держать ухо востром». «Да, Натан, штука редолжишь?» Димон подошёл к шефу, пока тот рассматривал толпу. «Этот упырь Богданчик решил ставки поднять», — пыркнул парень и чуть ли не сплюнул. «Видал, какой байк себе купил. Думает, придурок, что сделает меня». «Ты бы поаккуратнее», — Давид залез во внутренние и достал оттуда деньги. «А отрабатывать заставлю». «Да иди ты», — скривился Дима, вспоминая тот единственный раз, когда всё-таки заставил. Больше, конечно, прикалывались, нарядив Димку фартук официанта и заставив заказы клиентам разносить. А чаевых сколько было. Девушки, особенно женщины постарше, активно платили накачанному парню двухметрового роста в одном фартуке поверх джинсов. Изначально Давид хотел, чтобы Димон их снял, но грозный рёв разорву на хрен нахрен!» всё-таки усмирил пыл начальника. Боди любит углы срезать. Натанович посмотрел в глаза своему другу. «Разочек подрежь его. Паузы, только им понятные намеки. Аккуратненько». Дмитрий кивнул, а после направился к байку. весёлый заезд предстоит. Адреналин в крови уже не просто зашкаливает, он рвется наружу ярким фейерверком и полным удовлетворением. Димон парень смышлёный и хитрый, несмотря на свою внешнюю простоту. Цепкий взгляд ловит каждую мелочь, да и с опытом полный порядок. Даже новый байк Богдану не помог. Под гром аплодисментов толпы, а также нецензурных выражений парней Марка, двухметровый красавец Дмитрий первым приходит к финишу. Снимает шлем, целует одну из блондинок, которые кинулись к победителю и с довольной физиономией слезает с байка. «Твои парни сегодня в ударе». Марк материализуется у Давида за спиной. Правда, эффекта неожиданности все равно не получается. Монстр его услышал, но вида не подал. А чем человека решать иллюзий? Как насчет нашего договора? Боковым зрением видит что Марк поравнялся с ним. «Где твой паренек?» Поворачивает голову в сторону своего соперника. «Кстати, откуда он взялся? Что-то раньше я его не видел». «Сегодня увидишь». Марк расплылся в ехидной улыбке. «Будет тебе, паренек!» Похлопал Давида по плечу. Ну точно какой-то подвох. Не просто так он улыбки расточает, хотя глаза громко кричат. «Тебя ждет сюрприз, монстр! Ты еще у меня попляшешь!» Причем этот самый сюрприз, в общем, явно пакость какая-то, хотя Марк на другое не способен. Пять минут десять. И будто молния ударила Давиду в голову. Не просто увидел, почувствовал, как нарастает напряжение. Голову резко в сторону повернул и не ошибся. Толпа расступилась а парень на спортбайке медленно двигался по дороге к Давиду под его внимательным и цепким взглядом. Что-то не то в этом пареньке. Какой-то он неправильный. Давид рассматривал, пытаясь понять, что же его так сильно напрягает. Байк остановился недалеко от него. Водитель повернул голову в сторону мужчины. «Шлем снимай», — скомандовал Давид. «И условия свои назови». Паузу, минута, может, даже две. Молчание затягивало, а толпа замиранием наблюдала. Паренек перекинул ногу через байк, руки потянулись к шлему, и ночной город разорвали сирены приближающихся полицейских машин.